Пося четверть часа я наскор перекусив была в постели и уже почти засыпала, когда в прихожей гостиничных апартаментов раздался голос лорда Арнела. "Майстер Оулен, мне кажется, я был предельно конкретен, отдавая вам распоряжение". Замирев, я была готова подняться, но в разговор вступила миссис Макстон. "Лорд Арнел, девочка только заснула". до крайности, измученная попыткой снять тот ошейник с цепью, что вы на неё нацепили. А потому и я буду предельно конкретна. Мы никуда не сдвинемся, пока мисс Вайерти не выспится, как полагается. Я не советую вам, лорд Арнелл». Быстрые шаги, бесшумно открывшаяся дверь и почти сразу осторожное прикосновение к моей щеке. Скорость этого дракона пугала не меньше, чем его способности. Дьявола Набель, какой же ошенник. Я лишь пытался удержать вас на месте, но вас, как я посмотрю, не остановить даже цепью. И цепочка щёлкнула, соскальзывая с моей шеи. По счастью, мне не пришлось даже глаза открывать. Появилась моя верная миссис Макстон. Лорд Арнел, выйдите прочь, потребовала она, и дракон на удивление подчинился. Но когда дверь в мою спальню была закрыта, Я услышала его тихий голос. «Миссис Макстон, мне бесконечно жаль, что приходится сообщать вам подобное, однако положение крайне серьёзное. Мисс Вайерти ни под каким предлогом, даже если вдруг станет известно о прибытии её родителей, не должна покидать пределы в центре Вестернадена. Никаких попыток выбраться за пределы установленного мной защитного барьера. Никаких встреч с посторонними вне его». Э, мистер Макстон, прежде чем взирать на меня с нескрываемым скептицизмом и презрением, подумайте вот о чём. Лорд Стентон пожертвовал своей жизнью ради сохранения жизни Анабель. Если бы Карио было известно о её способностях и возможностях, до железной горы она никогда бы не доехала. Так вот, теперь ему известно. Трюк с газетной статьёй не удался. Зато Вестер надан проехали посторонее. В то самое время, когда был убит один дракон, пострадал второй, едва не погиб лорд Гордон. Бетти громко ухнула, но миссис Макстон вместо возгласов задала прямой вопрос. «Под посторонними вы имеете в виду отца и матушку нашей и мисс Ваэрти, не так ли? Хороши и посторонние». Гостиная стала пугающе тихо. «Миссис Макстон». Ледяняще спокойным голосом произнёс лорд Арнольд. Как неоспоримый факт вы можете воспринимать лишь одно мою заботу об Анабель. Все прочие факты советую изучать более детально, прежде чем делать выводы. Я предупредил. Мисс Вейрц не должна покидать пределов барьера. Если это произойдёт, последствия вам не понравятся. Учитывайте это впредь. Я вернусь ночью. Дверью никто не хлопал, и хорошо. Несмотря на все волнения, я всё равно погрузилась в сон, потому что миссис Макстон была права. Пострадать можно и после.